Приказ идти на штурм Смоленска Юрий Всеволодович отдал только после того, как стало ясно, что коалиционная армия против него наконец собрана и двинулась в Смоленск. В ней состояли все южные русские князья, чёрные клубоки, половцы, перешедшие под руку юго-восточных князей, а также несколько мелких половецких ханов, в том числе Юрий Кончакович. Это чисто из мести, ибо свой ханский титул он сохранил лишь чудом. Дожидаясь, пока враги соберутся вместе и пойдут на Смоленск, Юрий сильно рисковал, что называется, шел по лезвию ножа. Но Удатный был прав, ему требовалось выиграть время и разбить своих врагов за один сезон, а не мотаться по Руси годами. Покоряя одно княжество за другим, да отвлекаясь на возможные мятежи. А чтобы мятежей не было, победа должна быть очень громкой. Для чего победить следовало многократно превосходящего врага. Реально ли это было в принципе? Юрий Всеволодович считал, что да. К его пешцам до сих пор не подобрали ключик. И надо было сделать так, чтобы не успели подобрать. Это ещё одна причина, по которой с врагами требовалось разобраться как можно быстрее. Ибо чем дольше тянется противостояние, тем сильнее увеличивалась вероятность, что враги смогут найти контрмеры, и тогда и орать станет не столь эффективно, если вообще не бесполезно. Что до уверенности в победе, то у него имелись некоторые козыри помимо рати. Почему южнорусские князья так задержались, учитывая, что южнее земля сохнет быстрее? Всё из-за половцев. Сначала найди их в степи, потом договорись о торговаться, а не те ещё мастера мелочные до ужаса. Кроме того, случившийся в степи замес, спровоцированный Юрием Кончаковичем, сильно осложнил нам. Орды потеряли в схватках друг с другом много воинов. А возникшая вражда заставляла ханов относиться друг к другу с большим подозрением и не давала высвободить сколько-нибудь большие силы в поход. Опять же, нанятых следовало провести по своим землям до места фактически под конвоем своей дружины, а то, если их не отдёргивать, то они шалить без меры начинают. Дикие люди В итоге общая численность перевалила за 50.000 человек. Много? Очень запредельно. Великий князь Владимирский и серина опасался того, что противник, имея такие силы, ударит по нескольким направлениям сразу, скажем, по Рязани и Мурому. Вторгнётся силами половцев во Владимирское княжество через восточные границы. Тогда война превратится в маневренную и сильно затянется, что приведёт к большим жертвам и разрушениям. Это было неприемлемо. Но к счастью, князья решили не распылять силы и ударить по много возомнившему о себе щенку всеми силами, тем более что щенок весьма зубаст и недооценивать его не стоит. Для того, собственно, Юрий и сидел под Смоленском создавая угрозу городу и вынуждая противника спешить для его спасения. Потому и Гонцов с тревожными сообщениями не ловили, а лишь имитировали погоню. Ворота были взорваны пороховой миной направленного действия, для чего заряд был заложен в специально отлитый казан. Потом его дополнительно подпёрли к воротам специальной балкой, да ещё обложили мешками с песком жахнуло знатно ворота буквально вынесло оставалось только радоваться что они были простыми в том смысле что за ними не было железной решётки а также каменного мешка коридора с ещё одними воротами впрочем и они бы не спасли просто потребовалось потратить ещё один очень дефицитный боеприпас что до пороха то с этим Юрию пришлось изрядно повозиться Ещё при строительстве своей крепости Юрьевского скита он на отшибе заложил несколько селитряных ям. Поскольку что точно делать для получения селитры, приблудная душа не знала, имея только общие сведения, то пришлось много экспериментировать. Для чего в его крепости все мочились в специальные писсуары, позволявшие собирать мочу в отдельные ёмкости, Ну и прочую гадость сваливали в эти силитриницы, а потом смотрели, какая комбинация даёт лучший результат. Результат вышел не слишком впечатляющим. Что-то он делал всё равно не так, но всё же продукт был. Этого хватало на опыты и на выработку кое-каких изделий. Но мало сделать порох. Надо ещё, чтобы тебя при его использовании не объявили пособником врага рода человеческого. Серой ведь гоняет при взрыве. И тут всё куда как сложнее. Для своеобразной indulgencji Юрий естественно пошёл к епископу Симону ещё до того, как заявил о своих планах на Новгородском вече. Скажи, владыка, есть ли что-то предосудительное греховное в смешивании руды и извести и угля до обжига этого огнём для получения чугуна? А из него стали или выплавки из песка стекла, добавляя в него поташ с прочими добавками. Епископ тут же напрякся, очень сильно напрякся. Он уже хорошо изучил князя и знал, что когда тот в разговорах начинает такие дай мне заходы, то надо держать ухо востро. Чего только стоит его вопрос о том, Как появилось третье поколение людей от Адама и Евы, допустить кровосмесительную связь между детьми, детьми и родителями было невозможно. А что ответить, он до сих пор не знал. То же самое с Ноем и его семьёй, спасшимися на ковчеге. Нет, сын мой, всё же выдавило он из себя, так как ответить что-то требовалось, но да сказать невозможно. То есть это не считается благопритивной алхимией, владыка? Нет. Это очень хорошо, владыка, улыбнулся Юрий. Ты меня очень успокоил. А от этой улыбки епископа всего передёрнуло, так что его лицо перекосило. Что ты такое удумал, сын мой? Да вот, купцы привезли из далёкой Восточной империи некий рецепт Как изготовить праздничные огни? Надо только смешать несколько компонентов и поджечь. Купцы уверяли, что это очень красиво. На востоке так знатные люди отмечают свои праздники, они это любят делать шумно и ярко. Вот я и хочу знать, могу ли я их сделать, чтобы порадовать люд Владимирский огненным салютом, когда у меня появится наследник а то жена сказала, что она не праздна. Епископ на это заявление только набычился, прекрасно поняв, что праздничный салют – это все для отвода глаз. Вот только где собака зарыта, этого он понять пока не мог. Ведь нет же в этом ничего греховного, владыка. Тем более, что ничего не мешает осветить результат молитвой и святой водой при всем честном люди. Да и что мешает церковные праздники отмечать красочными огнями? Представьте себе, как в небе возникает крест из искр жёлтых, зелёных, красных. Ни у кого такого не будет, только у нас. Разве не лепо? Какая слава о вас пойдёт, особенно если вы в дар в другие епархии отправите. Епископ продолжал молчать лихорадочно просчитывая варианты. По сути, великий князь предложил ему окончательно определиться с кем он. И если он сейчас скажет да, то отступить назад и отреститься от деяний князя уже не сможет, а значит, против него начнётся борьба греческих ставленников. Но если скажет нет, то тогда можно забыть о своей мечте. Князь найдёт кого-то другого. Для чего в действительности тебе это нужно, сын мой? с тяжёлым вздохом наконец спросил он. Для сбережения христианских жизней, владыка, перестав дурачиться, жёстко ответил Юрий Всеводович. Штурмы городов очень кровавые, не мне тебе о том рассказывать. Я уже молчу о том, что такие штурмы могут длиться неделями и месяцами, а мне каждый день дорог, да и тебе тоже. Так вот, если использовать этот порошок в больших количествах, то ворота просто вынесет. Я при штурме потеряю меньше людей, не говоря уже о том, что снижаю риск поражения. И не озлобившиеся от потерь и не одуревшие от крови вои не станут зверствовать в захваченных городах. Со всех сторон польза выходит. Так что осталось только сделать так, чтобы меня не обвинили в колдовстве. Я понял тебя. И епископ не подвёл и издал специальный документ, где говорилось, что в огненных салютах нет ничего греховного, ибо они напоминают нам о сиянии Вифлеемской звезды, ставшем знаком рождения Спасителя. Он прекрасно понимал, что чем быстрее Юрий Всеволодович объединит Русь, и чем с меньшими потерями это сделает, Чтобы иметь потом возможность отбиться от врагов внешних, тем быстрее он станет патриархом. А то ведь не молод уже, чтобы ждать слишком уж долго. Вот ты выкручивался как мог. Штурм города прошел довольно легко и с малыми потерями. Ополчение было банально дезорганизовано, взрывом избежало, дав время армии Юрия войти в город и занять обширный плацдарм. А потом началось поступательное движение вперёд с одновременным информационным давлением. Несколько глашатаев, шедших за отрядами пехотинцев, раз за разом в рупор повторяли короткую речь, в которой жителей города призывали не оказывать сопротивления и от имени князя гарантировали им неприкосновенность жизни, чести и имущества. Слово князя стоит дорого тем более такого, как Юрий Всеволодович Блаженного. И вновь собирающиеся отряды ополченцев, что перебороли свой страх, опять стали разбегаться. А ради чего и кого им тогда класть свои жизни? Ради Владимира Юриковича? Да с какой стати? Им-то какая разница, какой князь над ними? Что один, что другой? Почему тогда изначально встали на стены? ополчение выходило защищать своё имущество от разграбления, а родных от поругания, что частенько случалось при захвате городов во время таких вот княжеских споров за власть. Тем более никто не ждал от ушкуйников милосердия, очень уж у них репутация грязная. Но если князь гарантирует им неприкосновенность имущества, чести и жизни, то пусть тогда князья сами между собой бьются без них. Тут Юрию пришлось изрядно постараться донести до ушкуйников мысль, что за мародёрство и тем более насилие будут наказываться на месте предельно жестоко. Вы получите в качестве награды всю городскую казну, а также имущество тех смоленских бояр, что станут поддерживать князя до конца. Даю вам в этом своё княжеское слово. «Но не дай Господь всемогущий кто-то из вас покуситься на жизнь, честь и имущество простого горожанина, тот будет немедленно повешен, как тать, ибо вы в этом случае будете грабить у меня, из моего кармана, а я этого не потерплю. Кто недоволен условиями, может уйти». Ушкуйники вняли. «Ну и награда должна была быть довольно большой» чтобы не спорить с Владимирским князем по мелочи. Хотя без эксцессов всё же не обошлось, но их было немного, и все конфликтные ситуации сразу же утрясали, а пострадавшим даже выплатили полагающуюся виру, что до своих хратников, то в них Юрий был более-менее уверен, ибо всё время с того момента, как они попали в его армию, Их подвергали методичной идеологической обработке соответствующего толка. Так что обидеть гражданского или обокрасть его для них было практически неприемлемо. Хотя опять-таки в семье не без урода, но таких уродов быстро давили свои. Отчаянно сопротивлялись лишь дружинники Владимира Рюриковича, но их планомерно выбивали с позиций, буквально заваливая болтами из-за спины шкуйников и, что как раз умели махать мечами и бились с ними почти на равных, а при поддержке арбалетчиков на узких улочках, где не развернуться конным, противника выносили на раз. Смоленскому князю не осталось ничего другого, как попытаться вырваться из города, но было уже поздно. Никто его просто так отпускать не собирался. Его ждали тысячи всадников за городом, встали полукругом, готовые принять пробивной удар. Прорыв был обречён на неудачу. Даже если удастся прорваться, потеряв до трети воёв, то потом за ним начнут охоту, и он потеряет ещё минимум треть своих людей. Владимир Юрикович это понял и, не желая остаться ни с чем, пошёл сдаваться. А там глядишь, Юрия братья побьют, и он снова станет княжить в Смоленске, и люди его целы останутся.